Глава 26. Предоставив уцелевших врагов своему десанту и пограничникам, Гродов ринулся по шоссе в сторону дамбы, по которой начали переброску подразделений немцы. Его броневик уже сумел очистить склон возвышенности, с которой спускалось шоссе, и подступы к самой дамбе. Дальше продвигаться стало слишком опасно поскольку легко можно было оказаться в плену. «Пробнев, задний ход в сторону моря. Отходим по кромке залива». «Может, еще метров двадцать потесним их, командир?» — ударился в лихачество Жодин. «Отходим!» — буквально прорычал комбат, нутром чувствуя надвигавшуюся смертельную опасность. «Слушать приказ!» «Пограничники вон поднялись в контратаку!» сообщил ефрейтор Солохин, который вместе с красноармейцем Сизовым ввел огонь из просвета между полураздвинутыми задними створками, подбирая тех из румын, кто уцелел между стволами двух пулеметов. «Самое время подняться, пока мы здесь», одобрил их действия Гродов. «Другого такого случая не представится». Но как раз в ту минуту Когда, казалось, основная масса солдат противника была выкошена огнем броневика или же панически отступала по обочинам перемычки, из ближайшей воронки в броневик полетела противотанковая граната. Взрыв оказался такой силы, что он чуть было не сбросил съезжавшую к морской кромке машину с дамбы. Прежде чем выяснить последствия его, Комбат, не обращая внимания на разбитую во время этого сотрясения голову, успел открыть верхний люк и метнуть гранату в воронку. — Ты жив, сержант? — так кажись, пока еще жив, — словно при зубной боли простонал Жодин. Но водитель погиб. Пробнив, наш комбат осколками иссечен. К тому же передок весь развернуло, причем вместе с мотором. «Все из машины! Через задний выход!» — приказал Гродов. «Солохин и Сизов прикрываете отход в сторону моря. Все вон!» «Сержант, вести огонь можешь?» — спросил он Жодина, пулеметными очередями прикрывая контратакующих пограничников, которые уже ворвались на дамбу. «Пулемет искорежен. Тогда выбирайся». Последнюю роль, которая выпала королевскому кошмару, Он сыграл в виде прикрытия, за которым скопилась передовая группа атакующих пограничников. «И вроде бы неплохие солдаты эти погранцы», — подумалось капитану, продолжавшему держать на расстоянии всю уцелевшую румынскую рать. «Но все-таки это тебе не морская пехота. Лихости нет, азарта, нацеленности на рукопашный бой, куража, наконец!» «Уходи, комбат, к своим батарейцам!» Послышался чей-то хрипловатый босок о подножии его командирской башни. «Уступи пулемет старому пулеметчику! Ты свое дело сделал! Теперь мы ими займемся!» «Спасибо, старший сержант!» Хлопнул он по плечу, не по возрасту сидеющего пограничника. «Сейчас я прикажу своим батарейцам прикрыть вас!» Вынул из гнезда микрофон, Помнишь, что рация была настроена на волну батареи. «Всем, кто меня слышит, на батарее, береговой и полевой, беглый огонь по восточной части Григорьевской дамбы, беглый огонь по восточной части!» «Слышим, капитан!» — отозвался чей-то голос. «Батарея заряжена! Минута залп!» Пока пограничник приноравливался к новому оружию, Гродов метнулся к Пробневу. «Зрелище, которое ему открылось, было не для слабонервных». «Прости, парень», — проговорил комбат, сдерживая подкативший горлу комок. «Ты сражался, как подобает солдату, и это закоренелый факт. Умер, тоже как подобает». «Своих бойцов он догнал уже за прибрежным заслоном пограничников» все отошли спросил он чувствуя что неожиданно на него накатывается какая то глухота судя по всему удар в голову который гродов получил во время взрыва был куда серьезней нежели он предполагал Жодин тоже шел с рассеченным лбом и сильно окровавленным затылком, но пока что держался сизов остался там ответил ефрей торсолохин что значит остался «С пограничниками, что ли?» «Да нет, уже с ангелами». Он к плавневому островку метнулся и прямо под шальную пулю. Молчаливо проведя группу еще метров сто пятьдесят, комбат облюбовал небольшую каменистую ложбинку между двумя скальными стенками и объявил привал. Краснофлотец, которого он послал на гребень прибрежной возвышенности, Доложил, что никого подозрительного поблизости не обнаружено. И капитан попросил бойцов перевязать сержанта Жодина и себя. Бой то ли уже затих, то ли просто звуки его сюда не долетали. Но ничего такого, что свидетельствовал бы о войне, в этом приморском закутке не было заметно. Мирное августовское солнце над охваченным в телевой невозмутимостью морем. Умиротворенная каменистая коса, лениво заползавшая море метрах в двадцати восточнее от их стоянки, мирный силуэт корабля на дальнем рейде и теплая, обкатанная волнами галька, которой, словно яйцами невиданных птиц, было усыпано все пространство перед бойцами. Вспоминать о том, что еще несколько минут назад они буквально чудом вырвались из боя, Гродову не хотелось. Он неожиданно понял, что чувствует себя командиром горстки моряков, которым удалось спастись с тонущего корабля, и которые теперь оказались на необитаемом острове. Пока перевязанный краснофлотцем Лопатиным сержант принялся неумело колдовать с бинтом над раной командира, сам капитан, слегка морщась от боли, умиленно всматривался вдаль на силуэт проплывавшего мимо корабля, тайно радуясь, что и это судно тоже прошло мимо, не обращая внимания на их сигнальные огни. Уставший от всевозможных невзгод и корабельной суеты, Он теперь был настолько восхищен самой возможностью хоть какое-то время пожить на этом клочке, забытой Богом и людьми суши, что даже общество немногих своих спутников воспринимал как вынужденную дань обстоятельствам. «Вижу группу моряков, которая идет со стороны фронта», — вырвал его из плена робинзоновских фантазий второй стрелок уже несуществующего броневика Ичнев и явно держат курс на батарею. Рассекретимся перед ними. «Рассекречивайся», — позволил Гродов. Ичнев тут же по разбойничьи свистнул и прокричал. «Братва, комбат здесь, и вся бронебойная команда наша тоже!» Как оказалось, это была группа из пяти десантников во главе с Ефрейтором Рожновым, которую комбат высадил при подавлении вражеского прорыва через линию обороны. Одного бойца они потеряли в схватке с кавалеристами румынской королевской гвардии. и Еще один из них был ранен в руку. «Так вы, знатся, все живы-здоровы!» Еще издали прокричал Ефрейтор. Приземистый мужичишка с непомерно большим избитым оспой лицом. «И даже комбат наш!» «А нам, знаться сказали, что броневик на противотанковой мине подорвался. И все вы, знатся, того!» «Это же кто такую подлянку мог сочинить о нас?» Возмутился Жодин. «И почему на мине, если на самом деле нас рванули противотанковой гранатой?» «Мне-то откуда знать, ведать?» «Пограничники знаться и сочинили, а уж мы грешным делом знаться и сообщили об этом на нашем корпосту». Э -э -э, на кой же дьявол сообщали?» Впал в еще большее изумление сержант. «Как же не сообщить, если комбат погиб, весь экипаж и сам королевский кошмар?» Последними аргументами, как последними патронами, отстреливался Рожнов – все болезненнее ощущая, какой конфуз он при этом накликает на себя, и сколько кровушки попьют теперь из него даже не враги, а свои же однополчане своими подковырками. «Выходит, что только вы живехонькими возвращаетесь, а мы уже у святого апостола в предбаннике маемся», оскорбленно уточнил Лопатин, добровольно взявший на себя обязанности санитара группы. В самом деле, почему живы именно вы? И себе возмутился Солохин. Меня даже это оскорбляет. Вы бы и себе заодно похоронки бы выписали. Да не в том дело, кто жив, кто мертв, осадил его Жодин. Здесь в другом, Сикус Фикус. Это что же получается, братва? Это же получается, что мы пока до батареи доберемся, нас там уже ста граммами по минут. «А, товарищ капитан, несправедливо?» «Так, может, послать гонца к корректировщикам? Попросить, чтобы предупредили пушкарей? Ни в коем случае нас без нас не поминать!» Под всеобщий смех предложил Солохин. «Вот тебя-то мы, знаца, и делегируем!» Сконфуженно огрызнулся Рожнов, понимая, что слишком погорячился со своим известием на корпосту.